На рассвете. В конец измученные люди на загнанных лошадях протащились через заброшенную деревушку Лас-Пальмас к заброшенному причалу, у которого стоял совсем заброшенный на вид облезлый буксир, показавшийся им, однако, лучшим в мире. Из трубы валил дым, признак того, что буксир стоит под парами. Увидев это, начальник полиции, несмотря на усталость, возликовал. «Доброе утро, сеньор капитан Розаро! Рад вас видеть!» Приветствовал он испанца-шкипера, старого морского волка, который полулежа на круге каната потягивал черный кофе из кружки, и зубы его, всякий раз, как он подносил ее к рту, выбивали на ней дробь. «Нечего сказать! Доброе утро!» когда эта проклятая лихорадка всю душу из меня вытрясла!» — угрюмо проворчал капитан Розаро. Руки его и все тело так дрожали, что горячая жидкость выплескивалась и текла по подбородку и за ворот расстегнутой рубашки на волосатую седую грудь. «Да возьми ты этот чертова скотина!» — крикнул он, запуская кружкой вместе с ее содержимым в мальчика Метиса, по-видимому, его слугу. который, как не силился, не мог сдержать смеха. «Солнце взойдет, лихорадку имется и оставит вас в покое», учтиво сказал начальник полиции, делая вид, что он не замечает дурного настроения капитана. «Ваши дела здесь закончены, вы направляетесь в бок из торо и мы поедем с вами всей компанией. Нам предстоит интереснейшее приключение. Мы захватим шхуну Анжелика». которая из-за штиля не могла ночью выбраться из лагуны. Я арестую уйму людей, а вся Панама заговорит капитан о вашей храбрости и находчивости. Так что вы и думать забудете о том, что вас когда-либо трясла лихорадка. «Сколько — Сколько? — напрямик спросил капитан Розару. — Сколько? — с удивленным видом повторил начальник полиции. — Это же государственное дело, дорогой друг. и вы все равно идете в бокас дель Торо. Ведь вам это не будет стоить ни одной лишней лопаты угля. — Мучачу, Еще кофе! — рявкнул шкипер, обращаясь к мальчику. Наступила пауза, во время которой Торрос, начальник полиции и все их утомленные спутники с жадностью смотрели на горячий напиток, принесенный мальчиком. Зубы капитана Розару стучали о кружку точно кастаньеты, но он все-таки сумел глотнуть кофе, не расплескав его, хотя и обжегся при этом.